12. Пахло бойней, сырым мясом, медленно оседающей пылью, ледяным потом, смрадом захлебнувшегося воя, грязной деловитой смертью, сокровавленными по локоть руками. Бойней пахло. Лопнувшие нити дрома сохлестнули по глазам, ослепив, заставив зажмуриться. Ела еще не успел понять, что прорвался что скачет, скачет, машинально удерживая равновесие, ослабив поводья, слившись со зверевшими лошадьми и оживший раковиной на колесах. Он еще только учился видеть заново, еще только начинал дышать воздухом вместо жгучей ярости, с птичьим клекотом, рвавшей грудь кривыми когтями. А кто-то долгим прыжком уже метнулся к нему в колесницу, ударил напрягшимся телом, вырвал вожжи, Они оба вывалились за поручни, покатились по горячей земле. Враг изворачивался гадюкой, но и Алай все-таки подмял его под себя. Навалился, прижал, не сумев схватить за руки, и почувствовал, что ему нахлобучили что-то на голову. — Слезь с меня, придурок! — прохрипел враг удивительно знакомым голосом. И послушно встал, медленно ощупал навязанный ему силой головной убор. Шлем. Древний шлем давно забытой формы, напоминавший неглубокую перевернутую миску с кольцом бугорков вокруг центра, закрывавшим затылок куском плотной кожи с узким наносником. По размеру в самый раз. Шлем. — Что там, Герми? — спросили издалека. — Ничего, — отозвался Герми, поднимаясь и отряхиваясь. — Небось, где-то Дрома сам по себе открылся, а тут колесница. Сшибла меня, зараза. И уже с свистящим шепотом. — Не снимай шлема, если тебя увидят здесь, на флеграх. Все, конец. Понял? Повторять дважды не понадобилось. Иолай и так успел заметить, что лукавый шепчет, не глядя в его сторону. И не потому, что скрытничает, а потому, что и сам не видит. Шлем владыки, о котором поют рапсоды. Ведь даже само имя Аид испокон веку означает «невидимый». В пяти шагах от Алая лежал мертвый человек. Нет, не человек. Или все-таки необычайно крупный подросток. Десять лет? Двенадцать? Пятнадцать? Похоже одновременно на уродливого бога и прекрасного зверя, на чье лицо нельзя было смотреть без содрогания. Так иногда при встрече с неведомым не знаешь, молиться ему или бежать от него. Рядом с израненным телом подростка Все-таки, если не вглядываться пристально, он больше походил на дитя человеческое. Валялись разбросанные стрелы со светло-сизым оперением и лук. Лук из дерева и рога. Иврит одними губами выдохнула Алай, понимая, что и этот труп уже не эврит айхалийский, а просто падаль. Лука выкивнул. Алай нагнулся, запрокинул покойному голову и долго смотрел на перерезанное горло. Потом пнул сандалией коченеющую руку с зажатым в кулаке ножом. «Если это был иврит, то он успел убить себя сам». И Алай чувствовал, что сейчас сорвется на крик. «Мертвецы не режут себе горло. Ты видел его тень лукавой?» «Да?» — удивленно спросил Герми, непонятно о чем. И Алай понял, что юноша-бог чудом удерживается, чтобы не упасть. Он подошел к шатающемуся Гермию, полуобнял его... Лукавый со вздохом благодарности, оперся о подставленное плечо, и обвел взглядом флегры, выжженную равнину, где над телами уродливых детей стояла семья, взев с браталойгас, по-воровски проникший в спальню Алкмены, и потом лишь раз позволивший себе встретиться с амфитрионом лицом к лицу, когда Лавагет умирал под Архаменом. Посейдон на Сигей, стоявший в Иванском переулке над поднимающимся с колен мужем любовницы-громовержца. Гера Аргея, пославшая ядовитых змей лишь чудом не недополших до двух восьмимесячных младенцев. Арея и неалей, чью дорогу заступил некогда смертный внук Персея, сбив бога в кровавую грязь. Аполлон и глед, скорый на расправу лучник, схватившийся с разъяренным Гераклом в Дельфах, чумазый молотобоец Гефест, веселый пьяница Дионис, девственная охотница Артемида, и мудрая Афина, которая лишь сегодня станет палладой. Вот она нагнулась над мертвым гигантом, над ребенком по имени Палант, и кривым лезвием стала деловито снимать спокойного кожу, чтобы позже обтянуть ею свой Примечание. Паллада, победительница Паланта. Прозвище, полученное Афиной после гигантомахии. Боги стояли над гигантами. Выжившие жертвы над покойными жрецами. Измученные взрослые в разорванных одеждах над поверженными детьми. И все, живые и мертвые, были равносмертны. Но чуть поодаль алки рвал хитон на полосы, И перетягивал и фиклу простреленное бедро. Закончив, он помог брату подняться, и близнецы, не оборачиваясь, двинулись к болезненно пульсирующему дромосу. Геракл покидал флегры. Они убили детей, которые чуть не убили нас, пробормотал вслед кто-то из семьи. Спиной отступая к дромосу, через который пришел, и видел лица богов, смотревших на уходящего Геракла. Лица спасенных, которые никогда не простят спасителя. «Герой должен быть один», — шепнуло эхо над флигрейскими полями. Но Илла этого уже не слышал. А даже если бы и слышал, тогда еще он не понял бы нового, тайного смысла, вложенного в знакомые слова.